Глава 5. Ночью поспать не удалось, когда все время ждешь не только что атаки, а и любых неадекватных действий со стороны своего противника. Это не способствует доброму и сладкому сну. Но ну и полное хладнокровие и бесстрашие не совсем то, чем должен руководствоваться воин. Природа — наделила нас инстинктами самосохранения и размножения. И хотя мы не должны им поддаваться целиком и полностью, нельзя их и игнорировать. Всего, как говорится, должно быть в меру. Так что я, усилием воли, несколько снизив уровень своей тревожности, все же решил одну ночь бодрствовать. Если так случится, что утром или днем получится часик-другой поспать, то и хорошо. Нет? так пару суток без сна все же выдержу. После придется давать организму отдых». Ничего за ночь не произошло, даже управляющий гостиницы более не тревожил. Этот мужичок, пухловатый наружности и невысокого роста, сидеющий за лысиной, явно не был готов идти под пули. Мы же на своем втором этаже показывали крайнюю степень решительности. Нет, в тот раз, как подошел управляющий, Ему никто не тыкал стволами в лоб, не унижал, даже в грубой форме не требовал. Достаточно было показать ту незамысловатую баррикаду, что мы соорудили на лестнице, а также чуть отвернуть обшлак пиджака, продемонстрировав оружие. Я размышлял над тем, что может сделать Кулагин, и приходил к выводу, что он все же попытается меня убить хотя надеялся на другое, что он сейчас уже где-нибудь на пути к канадской, фу, ты, австрийской границе. С первыми лучами солнца в дверь постучали. Я, будучи уже одетым, резко поднялся, взял оба револьвера в руки. Сдвинувшись чуть в сторону от кровати, выкрикнул. «Ходите!» «Барин, там прибыл главный полицмейстер, говорит, что вас арестовывать», растерянно доложил Петро. «Вот как?» «Не сказал, по какой причине?» — спросил я, подобравшись. «Убит вице-губернатор Кулагин», — сказал Петро. «Чего? Какого черта?» — выкрикнул я. Все мои планы только что были отправлены в отхожую яму. Я шел на первый этаж гостиницы, будто бы на эшафот. Мысли роились в голове, не позволяя собрать сведения воедино и выстроить хоть какую-то версию произошедшего. «Убит лагин Мой враг, которого я собирался уничтожать законными, доступными методами, теперь мертв. Я вырабатывал стратегию вероятного суда. Сегодня я собирался послать все документы в правительствующий Сенат, как только поговорил бы с губернатором Екатеринославской губернии Яковом Андреевичем Фабром. Копии документов должны были быть отправлены также и в Третье отделение Его Императорского Величества». А тут первое, что пришло на ум, против меня сыграл какой-то другой игрок. Я-то знаю, что не убивал Андрея Васильевича Кулагина. Но кто мог это сделать? Садовой? Так он оставался рядом, в соседней комнате, и ночевал. Кто еще? Почему-то металась мысль о том, что Елизавета Леонтьевна Кулагина могла начать свою игру, но... Нет, как-то слишком быстро все произошло. «А я уверен, что эта дама не настолько решительна, чтобы убивать своего мужа и подставлять меня. Или же я недооцениваю ее?» «Я благодарю вас, господин Шабарин, что по доброй воле вышли ко мне», сказал губернский исправник Яков Андреевич Молчанов. Отчего-то подумалось о том, что в этом времени у людей скудная фантазия на имена. Между Андреями и яковыми Сложно протолкнуться и расту. А ведь в этом времени всяких растов хватает. Их в каждом мире, к сожалению, немало. И Молчанов — яркий представитель сообщества. Чем вызван ваш интерес к моей персоне, господин земский исправник? Вы прибыли в столь ранний час, я мог бы еще спать, — сказал я. — Я вынужден вас задержать, — неуверенно подрагивающим голосом сказал Молчанов. «Да? И на каких основаниях?» Спросил я, краем зрения, замечая шевеление у небольшого сада, что прилегал к гостинице. Мы стояли на улице прямо рядом с крыльцом, а вокруг никого не было. В бричке дремал извозчик, и все. Раннее же утро. Откуда взяться людям? Именно поэтому три фигуры, которые будто вынырнули из-за деревьев, никак не могли быть частью мирного пейзажа. «А значит, должны быть враждебными». «Всем лежать!» — выкрикнул я, ударяя по ноге Молчанова, чтобы тот не спорил, а побыстрее упал. «Бах-бах!» Я дважды стреляю в воздух, из гостиницы выбегают мои бойцы. «Бах-бах-бах!» — -бах! звучат выстрелы. «Это уже тени стреляют. Или не тени, а вполне узнаваемые люди, по крайней мере, один из этих людей». «Пэра, не дури! Кулагин уже мертв!» Кричу тогда я, понимая, что стреляют именно в меня. Слава Кольту, создавшему далеко не совершенный револьвер, который с дальних расстояний стреляет в ту степь. Крошка от штукатурки поцарапала мне щеку, и я успел подумать о том, что мое лицо может теперь отпугнуть Елизавету Дмитриевну, если только останутся шрамы. И именно это, как ни странно, наполнило меня злостью. бах-бах Стреляю в ответ, падаю и перекатываюсь на брусчатке. Больно. Так можно и поломаться. чай не по травке катаюсь. «Бах-бах-бах!» — бах! раздаются выстрелы. Это уже мои бойцы включились в перестрелку. «По ногам бейте! Живые нужны!» — кричу я. «Бах-бах!» — раздаются выстрелы, и одна из пуль пролетает рядом. А ведь еще сантиметров десять, и все. «Никакие Елизаветы Дмитриевны мне были бы не нужны». Пуля попала рядом с моим междуножьем, ударилась о камень на мостовой и ушла в сторону. «Э, суки, я наследника хочу!» выкрикиваю я, вновь смещаясь. Стрелять уже крайне сложно. Нападающие все в дыму от сгоревшего пороха. Дыма много и у крыльца ресторана, где уже не протолкнуться от людей. Нужно будет еще работать и работать с мужиками. Чё они сгрудились в одном месте? Надо рассредотачиваться, брать в обхват нападающих. А вот растерялись всё же в реальной боевой обстановке. «Обходите их!» — кричу я, заходя на бандитов справа. Сместившись в сторону и встав за деревом, я теперь был почти что в тылу нападавших. Прицеливаюсь. «Бах-бах!» Ещё смещаюсь из-за облака дыма. «Бах-бах!» Двое из троих нападавших валятся с подстрелянными ногами. Нет, одному попало в седалище. «Бах!» Пролетающая мимо пуля обожгла щеку. «Бах!» Я поражаю уже на повал убегающего третьего бандита в спину. «Один минус! Два трехсотых!» Кричу я, сообщая своим бойцам ситуацию. «Выход!» Замечаю, как, виляя, словно пьяному показали бутылку с водкой, но велели добраться до нее первым, бегут дружинные. Но по ним уже не стреляли. Да и я успел подобрать два револьвера системы «Кольт» и засунуть оружие себе за пояс. «Все целы?» — спросил я. «Господина земского исправника зацепила. Подранила также и урядника. Но того больше посекло камнями по лицу и руке» докладывал Петро, стоявший рядом со мной, и также наблюдавший, как вязали бандитов. Двое из троих нападавших были мне знакомы. Один из них был Бэра, а другой — боец, с которым я некогда дрался в тесных условиях номеров в трактире. И вот как раз-таки этот боец был мной убит, когда он уже убегал. А вот что касается Бэры, то здесь я был несколько озадачен. Я стрелял ему по ногам и вроде бы даже попал. Но теперь на ногах у него не видно было никакой раны, зато рана была у этого быка в районе лопатки, и явно, что пуля вошла сзади. Значит, стрелял свой, вероятно, тот, кто после выстрела пытался убежать. «Говори, скотина!» — заорал я, засунув палец ему в рану. Бера заорал, как кабан, которого уже подрезали, но не совсем удачно, Бывает, что свинка еще кричит, сообщает, что не хочет быть съеденной, а жаждет жить. Но разве объяснишь это тем членам семьи, что съехались в отчий дом на свежатинку? Холощеный кабан обречен, и подпитый дядя Ваня с криком «За ВДВ!» все равно завершит начатое. Было несколько неправильным проводить экспресс-допрос прямо здесь на месте, метрах в сорока от крыльца ресторана так что я надеялся, что после первого нажатия на рану все же услышу что-нибудь дельное от бандита. Чаще всего люди колются в первые моменты после того, как потерпят неудачу, а плен можно таковой счесть. Уже после может прийти осознание, что он где-то должен был смолчать, а что-то рассказать немного иначе, чтобы выгородить себя. Сейчас я был уверен, что Бэра мыслительной деятельности еще не способен. И пусть я раньше думал, что он вовсе не способен мыслить, но недооценивать своих противников нельзя. Самое главное, что я узнал, Беру нанял Кулагин, а еще при его обыске были найдены очень интересные письма. «Вот же интриган! Так можно было меня опозорить!» Тихо пробормотал я себе под нос, вчитываясь в письмо якобы от Эльзы. «Командир, что с деньгами делать?» Громко спрашивал Петро, протягивая мне какие-то, предполагаю, немалых сумм векселя. «Кричишь, чё? Спрячь себе, потом отдашь. А за службу тебе и бойцам по десять дали от того, что взяли, как ведётся, получьте». С металлом в голосе шептал я Петро почти на ухо. И всё же больше, чем добытые деньги. Меня беспокоили письма. Становится понятным, что против меня началась какая-то игра. «Ты знал, что твоего хозяина уже убили, когда шел на дело?» Задумчиво спрашивал я у Бэры, который, казалось, все же оценил свою жизнь достаточно высоко и готов был мирно сотрудничать. «Нет, я ж как оставил господина Кулагина в его кабинете, так и более не слышал, и не видел его. Я и вам не поверил, когда вы кричали, что он же мертвый!» Продолжал свою исповедь бандит. «Петро, пошли к лекарю!» «Пусть прибудет в полицейское управление, и этих бандитов, что живые, туда же отведите!» Отдавал я распоряжение. Со стороны могло показаться, будто я и не арестант какой, а напротив, хозяин положения, чиновник в штатском. Вместо того, чтобы податься в бега, я все же решил действовать по закону. Как минимум, у меня есть свидетельство того, что Кулагин собирался меня убить. Если не удастся доказать ничего иного, вдруг суд посчитает, что именно я убил вице-губернатора, то все же можно, как минимум, переиграть в форму некоторой самозащиты. В любом случае, мое бегство было бы расценено как подтверждение преступлений. И тогда я уже не отмажусь от грязи, к которой прилипнет еще и обвинение в трусости. А ведь, прикрывая коррупцию, многое могут просто навесить на меня. Нет, козлом отпущения. Я быть не хотел. «Яков Андреевич, так мы в околоточную идем!» Обратился я к Молчанову, которому чуть чуть задело икроножную мышцу. Земскому исправнику, прибывшему меня арестовывать, мои бойцы уже оказывали медицинскую помощь, а он закатывал глаза, будто сейчас помрет. Постанывал, как девственница, когда репетировала первую брачную ночь. Молчанов явно человек не совсем мужественного склада характера. Оно и логично, и таких тут будет немало. Как правило, подобные кулагину люди обрастают именно окружением прихлебателей. Назвать полицейское управление околоточной я несколько поспешил. Еще так никто не называл место, куда сводят преступников. Между тем, подобное понятие уже бытовало, так что меня поняли. Демонстрируя всю скорбь еврейского народа и трагизм умирающего лебедя, Молчанов был подхвачен под руки и сопровожден к моей карете. Не знаю, был ли когда-нибудь еще случай, чтобы в Екатеринославе потенциальный преступник, я имею в виду себя, сам ехал в полицейское управление, да еще законников вез. Для меня было удивительно, что полицмейстер марницкий также решил проследовать за мной» его не было на том самом втором этаже где я ночевал и где готов был отбиваться от любых врагов напротив федор васильевич марницкий даже поселился в другой гостинице недалеко от морицы но мы договорились что с самого утра он придет ко мне видимо ростовский полицмейстер все таки принял окончательное решение быть со мной до конца и бороться с той самой преступностью для чего собственно и был призван на службу когда-то. Полицейское управление представляло собой убогое строение, один в один похожее на земский суд. Причем два этих дома находились буквально рядом, метрах в ста друг от друга. Здесь не было какой-либо камеры предварительного заключения. Как мне поведал сам Молчанов, меня должны были отвезти сразу в тюрьму. Вот на это я никак не хотел бы соглашаться. Не знаю, оказал бы сопротивление, но уж возмущался бы до последнего. Вместе с тем и Молчанов опасался со мной поступать жестко. После смерти Кулагина, административного ресурса, как и силы, чтобы меня заставить что-либо сделать, у исправника не хватало. Он сам был в крайней степени растерян и все больше причитал что-то о том, что у него ранение и вовсе ему нужно идти домой, и он не хочет ни в чем участвовать. «Очень надеюсь, что если Молчанова и не посадят, то точно снимут занимаемые им должности. Такой земский исправник — это позор губернии». «Вы должны мне дать честное слово, что никуда не сбежите». Все же, собравшись с мыслями, заявил мне Молчанов. «Если б я хотел это сделать, то не применул бы воспользоваться случаем. А так, мне самому очень важно разобраться во всем том, что произошло». Я с трудом сдерживался, потому как даже не понимал, что именно мне может предложить сейчас Молчанов. «И что ж дальше? После того, как я даю вам слово никуда не сбежать?» Яков Андреевич Молчанов замялся, явно не до конца понимая, что именно ему нужно сделать. «Кажется, само то, что я никуда не бегаю и хочу во всем разобраться, а также собственное ранение, сильно выбивало из привычной колеи земского исправника». Или, привыкший быть ведомым, Молчанов просто не умеет принимать решения. «Беги к вдове Кулагиной и возьми с нее объяснение, как и что случилось», — нашелся Молчанов. «Я прошу вас, господин земский исправник, уведомить его превосходительство губернатора о том, что именно произошло, и пусть ваш посыльный передаст, что еще можно остановить бумаги, которые направляются в третье отделение и в правительствующий сенат» потребовал я от Молчанова. Я будто на наяву видел, как мог скривиться губернатор Фабр, у которого и так сидит сейчас на шее с удавкой ревизор, а тут еще я со своими проблемами и трудностями и шантажирую отсылкой документов в Сенат и в страшное третье управление. Однако, если губернатор не навел порядок ранее, то я ему в этом помогу. Ну а будет здесь при этом сидеть губернатор Фабр или кто-либо другой? Это уже вторично. Мы же сидели в управлении, и Молчанов полностью оправдывал свою фамилию. Он отводил взгляд и просто молчал. Я уже попробовал его натолкнуть на мысль, что нужно бы не только ему, но и мне увидеть место преступления тоже, что весьма вероятно, я смогу каким-либо образом помочь в расследовании. Но Молчанов не только молчал, но и не слышал. Тот мирок, в котором жил земский исправник, вдруг рухнул. Нет Кулагина, покровителя и хозяина. Есть только его труп, с которым еще непонятно, что нужно делать. Если бы какие-то разбойники убили Кулагина, то все ясно. Если бы именно я был взят на месте преступления, так тоже проблем бы особо не возникло. Обвинить, судить, казнить. Но была записка, суть которой – Молчанов мне так и не поведал. И больше, ну, кроме предполагаемого мотива, ничего не указывало на меня, как на убийцу. Я так подозреваю, что записка эта смущает даже самого земского исправника, и ему очень хочется, чтобы из всей этой проклятой кутерьмы его кто-то вызволил. Вот сидит, молчит, вздохи сдерживает. Мы просидели еще с полчаса, когда в полицейское управление, словно вихрь, Порвался Яков Андреевич Фабр. «Что произошло? Почему до сих пор нет доклада?» Сразу наехал на своего тезку губернатор. «Черт-те что творится! И всему имя Шабарин!» Несмотря на ранение, Молчанов резко поднялся, комично выставил свой живот вперед, словно это не живот, а грудь колесом, и он бравый удалой офицер, а не толстый чиновник. «Потрудитесь, господин Шабарин!» «Объясниться, что это за войну вы устроили в центре города?» — потребовал Фабр. «На меня?» — как можно тверже начал я, мол, «очнитесь, господин начальник всего здесь. Совершено вооруженное нападение группой установленных лиц. Это были исполнители, нанятые убитым ночью вице-губернатором Кулагиным. На служащего вашего, почившего Андрея Васильевича Кулагина, я имею множество сведений о преступной деятельности. Здесь я сделал небольшую паузу, чтобы проследить за реакцией Фабра. Губернатор имел запоминающееся лицо с выдающимися, даже, наверное, болезненными на вид глазами. Они у него были вечно будто выпучены. А сейчас же и вовсе казалось, что глазные яблоки губернатора вот-вот выпадут из глазниц. Так то, что сказал посыльный о том, что некие бумаги уже направляются в правительствующий Сенат, «И в третье отделение его императорского величества...» «Это правда?» — выкрикнул, казалось, всегда сдержанный губернатор. «Одно ваше слово, и я повелю своим людям нагнать вестовых и придержать эти бумаги до выяснения обстоятельств», — сказал я и не отвел свой взгляд от грозных очей губернатора. «Сам виноват, что развел здесь такую клоаку. Однако я не собирался сейчас действовать так резко». Если сейчас Кулагин мертв, то зачем ворошить его дело в публичном пространстве? Можно же все тихо, тайно решить. Посадить тех, кто достоин сидеть, уволить всех, кто не соответствует своей должности. «Где же те, кто на вас напал?» Чуть сбавив тон, спрашивал губернатор. «И мне нужны эти бумаги, о которых вы так громогласно заявляете всей губернской общественности». Последние слова Яков Андреевич Фабр произносил уже совершенно иным тоном. Я услышал в этом голосе сожаление, злость на меня, который принес губернатору проблемы. Но пусть он почитает, сколько всего в этих бумагах содержится, и если есть хоть капля совести и истинного стремления служить императору и отечеству, во что я все же верил, умыть руки и ничего не сделать губернатор не сможет. «Те, кто на нас напал...» «Их сейчас пользует доктор в соседней комнате. Их показания на бумагу я уже положил. Что же до бумаг по вице-губернатору?» Я кликнул Петро и попросил его привезти ту копию документов, что была спрятана в карете. Глаза Фабра наполнялись ужасом. Руки начинали подрагивать. В какой-то момент я даже подумал пригласить доктора. Не случится ли инфаркт? или какой-нибудь инсульт от такого чтива, что сейчас предоставлено вниманию губернатора. Это крах всему, за могильным голосом прошептал губернатор.